Глава пятая. Мои пальцы сжимали холодные перила, судорожно цепляясь за гладкую поверхность. Сердце трепыхалось в груди взволнованной птицей, в животе скручивалась тугая пружина страха. Дыхание сбилось, а по спине скользкой змеёй полз холодок ужаса. Ещё мгновение, и я просто упаду в обморок. «Госпожа, вам плохо?» Будто сквозь слой ваты донёсся голос Элины. «Вы побледнели?» «Да, мне плохо, очень-очень плохо». «Да что же это такое?» «Конечно, лестница оказалась высокой, даже очень. Но я никогда не боялась высоты. Даже прыгала пару раз парашютом, поднималась в горы и штурмовала скалы с помощью обмундирования для альпинистов». Одно время очень увлекалась спортивным туризмом и довольно много времени проводила на тренировках и в походах. Там я и познакомилась с Витькой. Ну, не будем о грустном. Так что же сейчас меня так напугало? Или это не мой страх? Что, если это память леди Катарины неожиданно проснулась? Эта мысль прибавила мне силы. Я, наконец, смогла совладать со своими эмоциями абстрагироваться от чужого страха? Я взрослая, разумная женщина. Что мне, какая-то лестница? Да просто что-то голова закружилась. Нашла в себе силы ответить перепуганной служанке. Не переживай, сейчас всё пройдёт. Глубокий вдох, выдох сквозь сжатые зубы. Теперь взять себя в руки, осмотреться, запомнить каждую деталь. Высокая каменная лестница с перилами из полированного тёмного дерева, гладкого и приятного на ощупь. Сама лестница начиналась на широкой площадке и заканчивалась в просторном холле. Ступеньки довольно удобные, не короткие, но и не длинные. Я сделала первый шаг вниз. Сердце снова встрепенулось взволнованно, но на этот раз я была готова к панической атаке и вовремя сумела её остановить. «Спокойно, Катя», — велела я себе, — «это не ты упала отсюда. Не ты здесь погибла, прекрати истерику». Странно, но это помогло. Ещё один шаг, глубокий вдох. «Леди Катарина», — голос у Ура прозвучал озабоченно, — «давайте лучше я вас отнесу вниз. Вдруг вы опять оступитесь и упадёте». С этими словами Огр обхватил мою талию своими лапищами, а я... Я не знаю, как объяснить то, что произошло со мной потом. Я будто вновь оказалась на самой верхней ступеньке. Только теперь я испытывала не страх, а раздражение, даже негодование. И в этот момент со мной наверху был кто-то еще. Не Оур и не Элина. Даже не мой новоявленный блондинистый женишок. Я не видела, кто был рядом, но я чувствовала его присутствие. Слышала дыхание, даже будто запах различало. Странный и ненавязчивый, смутно знакомый. Запах соснового леса, тумана над лугом, чуть горьковатый и терпкий. «Стой, Катерина!» — эхом донеслись слова. слова. Без голоса и смысла для меня. Ты не можешь меня остановить. Злость все сильнее обжигала грудь. Смогу. Ты моя. Ты не можешь это отрицать. Уйти. Нужно скорее уйти отсюда. Убежать. Нас могут увидеть. Широкие и сильные руки обхватили мою талию и до боли сжали ее. Мои ноги потеряли опору когда кто-то внезапно дёрнул меня вверх. Один лишь краткий миг, короткий вздох, и мир превратился во вращающееся колесо из боли и ужаса. «Леди Катарина! Леди Катарина!» Элина вцепилась в мою руку и безбожно трясла меня. «Что?» Я ошеломлённо оглядывалась по сторонам. Мы всё ещё стояли на верхних ступенях. Горничная испуганно заглядывала мне в глаза, Аур замер рядом со мной, демонстрируя полную готовность поймать меня в любой момент. Я всё никак не могла прийти в себя после пережитого. Что это было, я понятия не имею. Но всё это было так ярко, так по-настоящему, что я ожидала, что очнусь лежа на полу у подножия лестницы. Но вместо этого застыла каменным извоянием и потрясенно смотрела на своих спутников. От меня ждали ответа. Необходимо что-то придумать, и быстро. У меня внезапно закружилась голова. Да уж, не очень оригинально, зато близко к истине. Нужно выйти на воздух. Я подхватила подол своего наряда и стала осторожно спускаться вниз. Перед глазами вспышками мелькали фрагменты чужих воспоминаний, принадлежащие не мне эмоции и ощущения. Неужели воспоминания Катарины возвращаются? А если так, то значит ли это, что рано или поздно в это тело вернётся и сознание девушки? Что будет со мной в таком случае? От этой мысли я споткнулась и чуть не упала. «Госпожа!» — испуганно вскрикнула Элина. «Осторожнее!» Девушка вцепилась в меня, удерживая равновесие. «Спокойно, и Ипполит!» Попыталась отшутиться я, ставшим крылатым выражением из советского фильма, и тут же прикусила язык. Ну вот, чем я думаю. Я Элина, исправила меня служанка, изумленно умлённо на меня. Вы меня с кем-то путаете. «Елки зелёные. Да что я за бестолочь-то такая, совсем с ума сошла. Надо помалкивать и слушать больше, чтобы побольше узнать об этом мире, а я несу какую-то чушь. Сейчас они дружно решат, что я тронулась умом. И всё, привет, стены оббиты мягким, и смирительная рубашка, ну или как тут лечат душевно больных. Вполне возможно, их тут скидывают со скалы или отдают на растерзание диким зверям. Ну да, перепутала, согласилась я. Ты просто так похожа на него. У Элины округлились глаза. Я вспомнила, что вообще-то... Благочестивая девица на выданьи, которой не положено смотреть на чужих ипполитов, поэтому тут же справилась на неё. «На ипполиту?» «Ну да, на неё», — кивнула я, изо всех сил стараясь держать покерфейс. Подруга у меня была такая в детстве, давно не виделись. А вот после падения что-то вспомнилось. «Красивое имя», — восхитилась горничная, — «Заграничная?» «Ну да, не местная», — согласилась я, пряча улыбку. Мы, завершив наш спуск, оказались в просторном холле. Вот и выход, наконец-то! Шагнув из помещения на улицу, невольно зажмурилась от невыносимо яркого света. Все пространство, куда дотягивался мой взор, было застелено белым покрывалом снега. Пронзительное голубое небо Довольно ясное солнце и лёгкий морозец, тут же опаливший кожу щёк. Вдохнув пьянящий морозный воздух, я улыбнулась. «Как же хорошо!» — выдохнула я, щурясь на снежные блики, словно сытая кошка. «Сто лет не видела такой красивой зимы! В городе обычно дороги посыпают какой-то гадостью, которая не только снег разъедает, но и обувь вместе с шинами автомобилей. На земле вечно грязные серые кучи и снега, и песка, да и солнце почти никогда не видно из-за смога и влажной взвеси. «Красота!» — чуть не добавила «лепота». Что-то меня потянуло на классику, но замолчала увидев выражение лиц своих спутников. Глаза служанки стали в поллица рожа огра вытянулась, клыкастая челюсть отвисла. Жуть! «Леди Катарина!» «Вы никогда не любили снег?» — ошеломлённо заговорила горничная. «Вот чёрт! Потому что снег я люблю. Особенно вот такой вот, белый, пушистый, чистый и сверкающий на солнце. Надо как-то выкручиваться». «А почему?» — сделала удивлённые глаза я. Элина окончательно растерялась. Она бросила молчаливый взгляд на моего охранника, но не смогла найти поддержку в его лице. Ур смотрел с таким же недоумением на меня. «Хозяйка, так вы выросли на берегу тёплого моря в южной провинции Ливерта?» «Интересно, если я сейчас спрошу, что такое Ливерт? Как быстро меня признают сумасшедшей?» «Не вижу связи», — передернул я плечами. «Там снег — очень редкое явление» пояснила горничная. «Но когда выпадает, почти сразу тает и превращается в грязь». «Мне кажется, странная логика. Сейчас же не грязь, напротив, очень нарядный красиво. Ну, холодно, что поделать, надо просто теплее одеваться». «Это потому, что у меня не было раньше такой тёплой и красивой одежды?» «Придумала причину я, вот и не любила холод». Уур не обманул. Сада здесь не было. Довольно большой двор, огороженный высокой стеной и серого камня. Никаких излишеств в виде украшений, фонтанов, колонн и барельефов. Всё довольно скетично и скромно, если это слово уместно по отношению к крепости. Снег во дворе был довольно сильно утоптан. К моему облегчению не наблюдалось ни грязи, ни навоза. Почему-то я ожидала увидеть именно это. Как-то отложилась часть эмоций от прежней хозяйки. Больше всего в них преобладали брезгливость и негодование. Собственное пребывание здесь воспринимало как наказание, а вот мне двор крепости даже очень понравился. Ощущалась какая-то военная строгость, и дело даже не в мужчинах, подозрительно похожих на воинов, не в лошадях в тяжелой экипировке, ни в мечах, висящих на поясах мужчин. Скорее, внешний вид крепости — какая-то непередаваемая аура, окутывающая всё пространство двора, пронизывающая морозный воздух улицы. Едва только наша троица появилась на пороге, мы тут же стали объектом внимания всех, кто был рядом. «Ой, а кто это у нас тут ещё? Эльфы?» Мама дорогая, действительно эльфы стоят немного обособленно. Высокие, стройные, длинноволосые, остроухие и до сладости во рту смазливые. Вот надо запретить мужикам быть такими красивыми, а то комплекс неполноценности развиться может. Леди Катарина напомнил о своем присутствии Огр. Может быть, отложим прогулку до возвращения милорда? «Ага, сейчас. Милорд вернётся и запрёт меня в покоях, чтобы не отсвечивала и не действовала ему на нервы, а мне просто необходимо оглядеться». «Вот ты и жди, Милорда», — невинно произнесла я. «Оставайся здесь». «Ну нет, хозяйка», — обиженно засопел зеленомордый, «я от вас ни на шаг не отойду». «Вот нужен ты мне». «Ладно, пусть ходит, мне не жалко». Вдруг тут по улицам снуют чудовища и жрут почум зря бедных девиц. «Элина», — я повернулась к служанке, — «ты оставайся тут». «Но, леди, мне достаточно оура для охраны», — перебила я девушку. «Мы погуляем и придем, а ты приготовь мне красивое платье, вот». По личику девушке было понятно, что она не очень хочет оставаться, ведь ее обязанность — быть всегда рядом со мной но при этом ей еще меньше хотелось выходить на улицу в мороз. «Но вы не должны уходить без своей компаньонки», нашла еще один аргумент служанка. «А где она? Вот и я не знаю. Еще не хватало, чтобы я зависел от какой-то тетки, которую ни разу в глаза не видела». «Идем, ур!» Под пристальными взглядами всех присутствующих я направилась прямо к воротам, ведущим за пределы крепости. Снег приятно хрустел под ногами. Огромный огр топал за мной, как медведь, еще и недовольно сопел. «Леди Катарина!» — не выдержал он. «Куда вы идете?» «Хочу осмотреть тут все», — пожалая плечами. «Я ведь скоро стану тут хозяйкой». Мой ответ скорее расстроил моего охранника, чем удовлетворил, но больше он не задавал вопросов, а просто шёл следом. Нам потребовалось немало времени, чтобы осмотреть замок почти со всех сторон. Обойти его по кругу не получилось. Одной стороной крепость примыкала к обрыву, отвесная скала упиралась в море. Ну, мне так показалось, что я слышу шум воды, хотя скала оказалась настолько высокой, что разобрать внизу ничего не получалось. В замок можно было попасть через ворота, которые располагались с трёх сторон, причём центральный въезд был оснащён ещё и откидным мостом через глубокий ров. Я решила вернуться к боковым восточным воротам. В той стороне виднелись деревья, очень похоже на то, что там начинается лес. «Хозяйка, туда не стоит ходить!» неожиданно взбодрился ур до и тех порт только неодобрительно вздыхавший за моей спиной, когда я направилась в сторону деревьев. Почему? Я даже остановилась и посмотрела на Окра. Лучше бы я этого не делала. Совсем забыла, как выглядит мой security. Ну и рожа у тебя, шарапов, вздрогнула я. Шара Что? озадачился Ур. Ничего отмахнулась от него. «Так почему не стоит туда ходить?» Огур потупился. «Милорд, рассердится», — признал он. «Вот как!» «Я не боюсь его», — сообщила я, похлопав его по плечу. «У меня есть ты! Ты меня спасешь ведь, правда?» На зеленой морде охранника отразилась активная работа мысли. С одной стороны... Ему нужно было защищать меня от всего и ото всех. С другой, мне показалось, что могучий Огр побаивается лорда нейтона Хоть и превосходит его в размерах, и я уверена в силе. Но подумать на эту тему как следует я не успела. «Тихо!» — приказала я, и Огр замер. «Слышишь?» — он покачал рогатой головой. «Теперь и я ничего не слышала, кроме шуршания снега. Неужели показалось? Я взволнованно накрутила головой, прислушиваясь. «Ну, вот опять!» Не дожидаясь ответа своего охранника, я рванула к деревьям. Именно в той стороне я услышала отчаянный, наполненный болью детский плач.